Платформа «Умеренной» или, если использовать ругательный термин Сталина, «либеральной» группы сложилась в 1933 году, хотя Калинин, очевидно, не был постоянным членом группы «Умеренных», Он тоже выступал против чистки 1936-1939 годов. В ответ на его возражение против ареста партийных работников Сталин ответил, «Ты, Михаил Иванович, всегда был либералом!» Толмачев. Калинин. Москва, 1963 год, страницы 226-227. Но корни ее связаны с бедствием постигшем деревню в начале 30-х годов. Даже в самом сталинском большинстве в политбюро и ЦК разногласия возникли через несколько недель после изгнания Бухарина из рядов руководства. Источником их явился резкий отход Сталина от экономической платформы, благодаря которой он сколотил большинство и победил Бухарина. Сталинские мероприятия внезапно обратились серьезнейшей угрозой для режима со времен Гражданской войны. Именно встревоженная группа членов Политбюро 2 марта убедила или заставила Сталина временно приостановить коллективизацию. Тогда некоторые члены Политбюро выступили против его попытки спасти свою репутацию, свалив всю вину за катастрофу на местных работников. Очерки истории коммунистической партии Грузии, часть вторая, Тбилиси, 1963 год, страница 105. Возражал глава украинской парторганизации Косюор. Краткая история СССР, часть вторая, Москва-Ленинград, 1964 год, страницы 251-252. Калинин и Орджоникидзе критиковали сталинский рупор Правду за подстрекательство к перегибам. Имеется в виду сталинская статья, объявлявшая передышку и содержавшая обвинение в адрес местных работников. Сталин и его сторонники в дальнейшем обвиняли во всем местных работников, например, Ворошилов на историческом перевале Москва-Ленинград, 1930 год, страница 85-я. Они-то знали, что это Сталин и его московские приближенные, а не местные кадры, заболели головокружением от успехов и затеяли яростное наступление на крестьянство». Хотя эти первые трения в собственном сталинском политбюро и носили ограниченный характер, они отражали куда более широкое недовольство среди сталинистов, занимавших высокие партийные должности по всей стране, о чем свидетельствует разразившееся несколько месяцев спустя дело Сырцова-Ламинидзе. Серцов был председателем СНК РСФСР и кандидатом в члены Политбюро, а Ламинидзе членом ЦК и руководителем, имевшей важное значение парт-организации за Некогда они были ярыми сторонниками Сталина в борьбе против Бухарина, однако теперь их сильно потрясли последствия его нового курса. В середине 30-х годов они обсудили в частных беседах в Москве сложившееся катастрофическое положение и начали каждый по отдельности распространять записки и убеждать партийцев в официальных органах прекратить насильственную коллективизацию и сократить капиталовложения в промышленность. Их предложения и критика сталинской линии были удивительно схожи с бухаринскими доводами 1928-1929 годов. Сырцов подверг критике чрезвычайную централизацию и вопиющий бюрократизм и пренебрежительно отозвался о хваленных промышленных объектах, как обочковтирательстве и потемкинских деревнях а ламинидзе в торе бухарину обвинил режим в барско-феодальном отношении к нуждам и интересам рабочих и крестьян хотя сталин легко разделался с обоими в декабре их заклеймили как двурушников капитулировавших перед правым оппортунизмом и сняли со всех постов Это не снижает значения их отчаянных протестов, которые явились знаком разочарования и недоверия, широко распространившихся среди первоначальных сторонников Сталина на всех уровнях. Например, достаточно ясно, что ламиниц выражал мнение большинства кавказских секретарей «Ассерцов», многих администраторов в центральном правительстве, и что их поддерживал ряд комсомольских руководителей. К 1932 году в партийных кругах господствовало мнение, что Сталин ведет страну в тупик. Также достаточно ясно, однако, что сталинское обвинение в существовании их совместного конспиративного блока было лживым. Однако Политбюро, откуда были вычищены противники Сталина, стояло на его стороне и поэтому препятствовало изменению курса и переменам в руководстве. На протяжении всех общественных болезненных пертурбаций ближайших трех лет члены Политбюро поддерживали возобновление насильственной коллективизации и непрекращавшиеся сталинские репрессии, все еще бескровные, против инакомыслящих и пассивных партийцев. В дополнение к тому, что они уже были соучастниками его рывка к господству и его политических мероприятий, они, скорее всего, поддерживали Сталина в силу еще по меньшей мере трех обстоятельств. Они стояли за широкую индустриализацию. Они полагали, что и в политическом, и в экономическом смысле уже поздно идти на попятную в деле сплошной коллективизации. Наконец, в момент, когда самому существованию режима угрожала настоящая гражданская война, они опасались последствий открытого конфликта в руководстве и тем более его смены. О том, как он смотрел на угрозу самому существованию режима, будет сказано в дальнейшем. В связи с этим все члены Политбюро громко пели хвалу Сталину, защищали генеральную линию и помогали предавать позору разгромленных оппозиционеров, прежде всего Бухарина, который стал для Сталина политическим идефиксом. из некоторые из них пытались направить сталинскую политику в более умеренное русло и как-то обуздать его растущий произвол. Орджоникидзе, например, выступил против терроризирования старой технической интеллигенции, вылившегося в два открытых процесса беспартийных вредителей в 1930-31 годах и взял под свою защиту тех из них, кого мог. В качестве наркома тяжелой промышленности он, вместе с другими руководителями, начал призывать к большему реализму и умеренности при выработке второго пятилетнего плана. В конце концов, в 1933 году он добился этой цели. Что самое важное, он и два других члена политбюро Киров и Куйбышев начали защищать от сталинского гнева некоторых видных большевиков. Например, дело Назаритяна. Именно в этой связи осенью 1932 года стало очевидно, что в самом сталинском политбюро Сталин начинает сталкиваться с целенаправленным сопротивлением. В первой половине 1932 года смещенный со своего поста секретарь одной из районных парторганизаций Москвы, Рютин, к которому присоединились некоторые молодые бухаринцы, в том числе Слепков, Морецкий и Петровский, составил и тайно распространил документ на двухстах страницах с антисталинской платформой. Он представлял собой выдержанную в бухаринском духе резкую критику сталинской политики и называл Сталином злым гением русской революции, который, движимый интересами личного властолюбия и мстительности, привел революцию на край пропасти. Сталин безо всяких на то оснований утверждал, что здесь содержится призыв к его убийству. Вопреки глубоко укоренившейся большевистской традиции не прибегать во внутрипартийных разногласиях к таким мерам, как смертная казнь, он потребовал, чтобы Рютина и, возможно, его союзников расстреляли. Сначала дело слушалось в ЦКК, дисциплинарном органе, который уже оскорбил Сталина, удовлетворив заявление о восстановлении в партии многих коммунистов, исключенных после 1930 года. Неопубликованная докторская диссертация 1968 года. ЦКК отказалась выносить решение и передала дело на рассмотрение в политбюро, состоявшее из десяти членов. И там Сталин снова потребовал расстрела Рютина. Большинство членов политбюро, а именно Киров, Орджоникидзе, Куйбышев и, по всей вероятности, Кассиор и Калинин ответили ему отказом. И Рютина с единомышленниками исключили из партии и приговорили к десяти годам тюрьмы, но в 1938 году расстреляли. Их, скорее всего, поддерживало большинство кандидатов в члены политбюро, включая Петровского, чей сын был замешан в деле Рютина. Так называемое «рютинское дело» явилось поворотным пунктом политического развития 30-х годов. С одной стороны, сталинское поражение просто подтвердило священный принцип отказа от расстрела членов партии. С другой стороны, однако, оно продемонстрировало, что умеренное крыло Политбюро теперь твердо вознамерилось сопротивляться попыткам Сталина приобрести еще большую, если не вовсе бесконтрольную власть в партии и над нею. Возглавляемая руководителями Ленинградской парторганизации Кировым, независимо мыслящим и популярным деятелем и Орджоникидзе, и пользующиеся поддержкой и симпатией многих членов ЦК, это крыло к 1933 году уже отстаивало общую политическую линию, отличную от той, которую предпочитали Сталин и его единомышленники в политбюро Каганович, Молотов и Ворошилов. В то же самое время, как стало ясно впоследствии, именно в связи с рютинским делом Сталин принял твердое решение – избавиться от всех ограничений, которыми связывали ему руки тогдашняя большевистская партия, ее руководящие кадры и политические традиции». 25 сентября 1936 года в секретной директиве, по сути дела, открывший большой террор, Сталин упомянул о рютинском деле и заявил, что органы госбезопасности от Сталина 4 года в деле разоблачения врагов народа. Английское издание «Доклада Хрущева» на закрытом заседании 20 съезда КПСС. Несмотря на то, что эта умеренная группа политбюро действовала в тайне, характер ее был достаточно ясен. Члены ее, типичным представителем которых был Киров, в прошлом поддерживали Сталина в борьбе за верховную власть и энергично проводили генеральную линию. Их коллективная поддержка помогла ему взять верх над Бухарином в 1929 году и благополучно выйти из кризиса, разразившегося в начале 30-х годов. Они не были антисталинистами в традиционном смысле слова. Они не стремились сместить Сталина или оспорить его главенство и умерить официальное восхваление его как верховного вождя, хотя некоторые из его сторонников стремились именно к этому, и в январе 1934 года проголосовали против переизбрания его в члены ЦК. По сообщению Медведева из 1966 делегатов семнадцатого го съезда, 270 проголосовали против Сталина или лишь трое против Кировым. Имена голосовавших против генсека неизвестны, однако одним из них был, кажется, украинский руководитель и кандидат в члены политбюро Петровский. Бега и Александров Петровский. Москва, 1963 год. Страница 303 Они скорее ставили себе две следующие цели. Во-первых, они стремились сохранить ленинскую практику коллективного или олигархического принятия решений в Политбюро и в меньшей степени в ЦК, чтобы предотвратить возможность автократического правления того типа, какой присвоил себе Сталин в первые месяцы коллективизации, когда он просто ставил других перед свершившимся фактом. Во-вторых, Утверждая, что в индустриализации произошел решающий сдвиг, а массовая коллективизация, по большей части, закончена и худшая уже позади, они хотели внести коренные изменения в политическую линию и искали в том сталинской поддержки. Они призывали к новому курсу, основанному на прекращении государственного террора и общественной борьбы, на ослабление создавшегося напряжения и примирения с населением и оппозиционерами внутри партии. Этот курс на примирение распространялся и на сферу внешней политики, в особенности в связи с необходимостью сплочения населения в свете новой опасности, возникшей с приходом Гитлера к власти в Германии в январе 1933 года. Если сталинская революция сверху явилась возрождением одной из традиций российского управления, то умеренное крыло Политбюро возродило другую – традицию реформы сверху. Растущее влияние этого крыла проявилось в последовавших переменах. В середине 1933 года прекратилась вакханалия арестов и высылок из деревень и начались уступки колхозному крестьянству, в том числе разрешили иметь небольшие приусадебные участки и облегчили эксплуататорскую систему заготовительных цен и плановых поставок. В 1934 году в связи с пересмотром второго пятилетнего плана большее внимание было уделено повышению жизненного уровня и производству потребительских товаров. Была отменена карточная система, уменьшились преследования беспартийной интеллигенции и бывших оппозиционеров, и многие из числа последних получили назначение на видные, хотя и второстепенные посты. В этом смысле более всего символичен пример Бухарина. Тон и содержание официальных заявлений сделались менее воинственными, более примирительными. Были даны обещания обуздать произвол и провести конституционные реформы. К 1934 году атмосфера изменилась настолько, что можно было думать о наступлении советской весны. Политические успехи и популярность «Умеренного крыла» со всей очевидностью проявились на семнадцатом съезде партии, проходившем в январе-феврале 1934 года. Хотя на заседаниях формально превозносились сталинская политика и его мудрое руководство, в таком духе высказывались все выступавшие, в том числе и его критики. Съезд отразил новое соотношение сил и новые настроения в партии. В отличие от Сталина, представители умеренной группы, безусловно, высказывались в примирительном духе, а главных трибун «Киров», удостоился чрезвычайно теплого приема, уступая в этом лишь Сталину. Некоторые утверждали, что он оставил Сталина позади. Потерпевшие поражения оппоненты, среди которых следует особо отметить Бухарина, выступили перед собравшимися и их выслушали вежливо, даже с одобрением. Согласно отредактированной стенограмме Бухарина, наградили аплодисментами. Аплодисменты были продолжительными, как свидетельствует правда за 31 января 1934 года. Более того, на традиционном послесъездовском заседании ЦК Киров в дополнение к своему ленинградскому посту и членству в Политбюро и Оргбюро был избран в былую сталинскую вотчину, секретариат. Его возвышение было явно рассчитано на то, чтобы помешать Сталину единолично использовать этот влиятельный орган и имевшуюся в его распоряжении агентурную сеть. Возможно даже, что на этом пленуме Сталин утратил титул генсека. Реакция Сталина на появление фракции реформаторов в его собственном руководстве впоследствии дала Бухарину повод назвать его «гениальным политическим дозировщиком». Хотя Сталин не оставлял больших сомнений насчет своих собственных идей, выражавшихся в его часто повторяемом утверждении, что классовая борьба, то есть война с противниками внутри страны и теперь даже в самой партии, продолжает обостряться, он прямо не возражал против умеренной политической линии, а только ослаблял практические выводы из нее». Например, его высказывание о сохранявшейся опасности со стороны внутреннего врага в его речах в ЦК в январе 1933 года и на 17-м партсъезде. В то же самое время он создавал при помощи своего личного кабинета или секретариата разных отделов кадров и органов госбезопасности настоящую деспотическую машину, независимую от официальных политических органов. Для управления ею и пополнения рядов своих старых приверженцев он продвигал новое поколение своих личных сторонников, таких как Ежов, Поскребышев, Вышинский, Жданов, Шкирятов, Берия, Маленков, Булганин, Хрущев. Некоторые из них остались серыми функционерами, другие же сделались впоследствии его политическими наследниками. Таким образом, пока умеренное крыло политбюро пыталось поставить партию на путь реформы и вело борьбу за влияние на Сталина, так сказать, за его душу, сам Сталин готовился по-своему. В тот момент, когда политика этого крыла достигла наивысшего успеха, 1 декабря 1934 года в Ленинграде от пули убийцы погиб Киров. Не приходится больше серьезно сомневаться в том, что это покушение подготовил с помощью своих агентов сам Сталин. Одним ударом был убран с дороги его основной соперник и создан предлог для новой и более широкой волны террора. Во время официальных траурных церемоний, возглавлявшихся сталиным тысячи людей были арестованы по обвинению в прямом или косвенном соучастии в этом преступлении. Среди них была группа бывших оппозиционеров, в том числе Зиновьев и Каменев. Первая волна террора скоро схлынула. Однако в ближайшие годы десятки тысяч людей будут расстреляны за участие в покушении на Кирова. Все это дало одному из пострадавших во время большой чистки 1937 года повод заметить. 1937 год начался, по сути дела, с конца 1934, точнее, с 1 декабря 1934 года. В течение последующих двух лет умеренное крыло политбюро и цк продолжало отстаивать свою политическую линию и кое-как сопротивлялось надвигавшемуся террору. Его временные успехи в 1935-1936 годах скрывали то обстоятельство, что борьба между нерешительными, заблуждавшимися реформистами, полагавшимися на убеждения, и гениальным дозировщиком, настроенным на террор и державшим в руках орудие террора, делалось все более неравной. Один за другим исчезали со сцены видные представители умеренной фракции. В 1935 году пал жертвой сталинских интриг Янукидзе. В том же месяце умер. При таинственных обстоятельствах Куйбышев, пользовавшийся немалым влиянием Максим Горький, был, по-видимому, умершлен в июне 1936 года, а Орджоникидзе покончил жизнь самоубийством в феврале 1937 года, а, возможно, был убит. Перейдя в свою завершающую стадию, борьба обрела характер последнего столкновения между старой большевистской партией и сталинизмом, о чем свидетельствовали, например, символическая роль и затем распуск общества старых большевиков в мае 1935 года. Последней отчаянной попыткой умеренного крыла предотвратить террор – Явились его усилия зимой 1936-1937 годов отстоять Бухарина, которого обе стороны рассматривали как виднейшего представителя старого большевизма, как его символ. С провалом этих усилий и арестом Бухарина в феврале 1937 года сталинское наступление на партию развернулось всерьез. Вот в такой роли и прожил Бухарин оставшиеся ему восемь лет жизни в роли действующего лица, символической фигуры и жертвы. Так же, как и общая политическая история этого периода, важные моменты его поведения и его мысли между 1930 и 1938 годами остаются пока неясными, и прояснятся они лишь тогда, когда, наконец, откроются двери советских архивов. До этого времени мы не в состоянии очертить образ Бухарина в 30-е годы столь же подробно и определенно, как мы сделали это в отношении 20-х годов. Однако имеется достаточно данных, Чтобы опровергнуть представление, будто после 1929 года он был всего лишь приспешником Сталина и сталинизма. На самом деле деятельность его в 30-е годы была тесно связана с тремя стадиями скрытой борьбы внутри сталинского руководства. Она была даже частью этой борьбы. Во время социальных пертурбаций 1930-1933 годов Бухарин продолжал служить объектом официального пострамления Он был направлен на незначительную должность и не играл какой-либо заметной роли в государственных делах. В полосу передышки и примирения, наступивших в 1934-1936 годах, он снова занял видное официальное положение и вернул себе авторитет, хотя и не власть, сделавшись заметным выразителем и символом соответствующей политики. Когда же политика эта потерпела поражение, он стал главным обвиняемым на знаменитом московском процессе в марте 1938 года. Важнейшее обстоятельство, определявшее характер каждой из чередующихся ролей, которые играл Бухарин, в 1930-1938 годах, заключалось в том, что даже потерпев поражение, он по-прежнему продолжал пользоваться огромным авторитетом в партии. Это, видимо, относилось и к иностранным коммунистам. Иногда думают, что в 30-е годы главным воплощением антисталинизма для большевиков являлся Троцкий, в действительности же, несмотря на свои красноречивые нападки на сталинское руководство из заграничного далека и на наличие многочисленных последователей за рубежом, Троцкий и его идеи уже не имели в партии большого политического значения. В силу ряда причин такое значение имел Бухарин и то, что он отстаивал. Одна из них заключалась попросту в том, что в отличие от Троцкого или другого соперника Сталина в 20-е годы Зиновьева, Бухарин всегда пользовался в партии большой личной популярностью. И если поражение, возможно, ослабило эти симпатии к нему, оно не уничтожило их вовсе. Так даже во время кампании очернения Бухарина в 1929-1933 годах недругам приходилось признавать его прошлые заслуги и былую популярность. Например, партийное строительство, 1929 год, номер 2, страницы 9-10. Другой причиной Было его устойчивое интеллектуальное влияние. После нескольких месяцев антибухаринской кампании Сталин продолжал сетовать. «Бухаринская теория живет. Ее ростки, ее проявления обнаруживаются то там, то здесь, на теоретическом фронте».